Глава тридцать первая. Захар внимательно выслушал нас и задумчиво посмотрел на дом. Засовы на окна. Несколько штук на одно, говорите. Да, они должны быть не широкими, но между ними не должен пролезть человек. Еще раз повторила я наше пожелание. Понимаешь, о чем я? Понимаю. Кивнул мужчина задумчиво, поглаживая бороду. Работа нетрудная. Разберёмся, барышни. «А ещё нам охрана нужна, чтобы мужики дом сторожили по ночам», — добавила Таня. «Подбери хороших, ответственных мужиков, чтобы чужие по усадьбе не шастали». «Так я давно вам говорил, что нужно дом охранять», — удивлённо и немного обиженно воскликнул Захар. «Так вы велели мне не соваться, куда не надо». «Мол, ещё грязный двор не в покоях не хватало. Я и послушался» не привыкши между глаз лезть. «Глупые были, чего уж», — вздохнула подруга. «Прав ты. Охрана нужна. Так что подберёшь мужиков?» «Подберу, конечно. Я завсегда помочь готов». Глаза Захара засветились от удовольствия. «Ещё чего-то изволите, барышни?» «Ты пацанёнка Ваньку не видел?» Я вспомнила, что нам срочно нужен рыжий сорванец. Поручение для него есть. Вроде бы у кухни отирался только что. Он посмотрел выше наших голов и хлопнул в большие ладоши. Да вот же он. «Ванька, шалопай, подь сюды, барышни кличут!» «Иду, дядька Захар!» — раздался звонкий голос, и вскоре перед нами возник лохматый прохвост с молочными усами над верхней губой. «Утро доброе, барышни!» Ванька поклонился и оскалился, демонстрируя щербатый ряд зубов. «Пошли с нами, разговор есть». Я подмигнула ему. «Серьёзный». Отойдя подальше от людей, мы озвучили мальчишке свою просьбу, и тот восхищённо протянул, вылупив глазище. «Вы хотите в табор пробраться?» «Ух ты! Ещё и в мужской одежде! Вот это да!» «Сможешь достать?» Таня нетерпеливо оглянулась. «И держи язык за зубами, понял? Нам нужно туда попасть, пока у дома охраны нет. Как только Захар мужиков поставит, усадьбу сторожить. Незамеченными нам выйти не удастся». «Достать смогу», — Ванька оглядел нас хитрым взглядом и шмыгнул веснушчатым носом. «Клянитесь, что меня с собой в табор возьмёте. Страсть хочу цыганского медведя увидеть». Говорят, он пляшет под музыку, а ещё носит жилет расшитый и портки. Нет, — отрезала я, — ты не можешь с нами идти. Тогда одежду сами ищите. Мальчишка показал нам язык и отскочил в сторону. Вот так вот. Я кому говорю? — рявкнула я, надвигаясь на него. Выпарю! Меня даже Степан поймать не может, а вы и подавно не поймаете. Маленький засранец весело закрутился на одной пятке и отскочил ещё дальше. «Шустрый я!» «Ну, зараза!» Танька тяжело вздохнула, обречённо глядя на меня. «Придётся брать, иначе не уговорим». «Ладно, пойдёшь с нами!» Всё-таки согласилась я. И Ванька радостно подбежал к нам. «А после завтрака приходите в конец огорода. Я вас там буду ждать». Он умчался, отсвечивая грязными пятками, а мы рассмеялись. Парнишка был очень уж милым и колоритным. Вернувшись домой, мы первым делом отправились проведать нашего ночного гостя и застали его в практически добром здравии. Головин выглядел бледным, под его глазами залегли тёмные круги, но он уже приветливо улыбался, глядя на нас. Его одежда была вычищена и отутюжена. «Доброе утро, Павел Михайлович!» — поздоровалась я, отмечая, что даже после приступа он не растерял своей зрелой привлекательности. «Как вы себя чувствуете?» «Вашими молитвами, мои дорогие спасительницы!» — ответил мужчина, поправляя лацка на сюртука «Если бы не ваша забота, кто знает, как бы всё обернулось. Это нужно Захара благодарить». Таня внимательно наблюдала за ним, словно при свете дня можно было разглядеть то, что скрывала темнота ночи. «Он вас нашёл и привёз сюда». «Несомненно, я обязательно отблагодарю этого человека», — согласился Головин. «Он не будет обижен». Ну, это мне показалось довольно благородным с его стороны. Если представить на его месте Потоцкую, то вряд ли бы она вообще вспомнила о простом мужике. «Я слышал, что бароня Потоцкая в попечителе к вам метит», вдруг спросил мужчина, будто прочитав мои мысли. «Так ли это?» «Нам никто об этом официально не заявлял, но мы тоже наслышаны о её стремлениях сделать нашу жизнь прекраснее», насмешливо ответила я. «Вот только нас никто не спрашивает, хотим ли мы этого». «А никто и не спросит. В наше время, в вашем возрасте замуж можно...» А вот имуществом распоряжаться не смей. Головин с искренним сожалением посмотрел на нас. Ей земли нужны, тут и дураку понятно. А ещё и заводик к рукам прибрать. Как бы её ни возносили, но человек она хороший, это я вам точно говорю, сталкивался с её добротой. «А разве заводик цел ещё?» вырвалось у меня, и я испуганно замолчала. Разве дочери барина Засетского не знали, как обстоят дела с заводом? Хотя? Судя по тому, какими они были глупыми и недалёкими, то и неудивительно, что не знали. Зачем им это, если на уме наряда до да женихи? Чего с ним станется? Батюшка ваш как положил начало, так он и стоит, хозяйственных рук дожидается. Мужики охраняют имущество, чтоб не растащили. Головин, казалось, не удивился моему вопросу. Там несколько деревянных зданий, по двадцать сажень длиною и по восемь сажень шириною. Шесть печей, две разводные для закалки изделий, три гончарные и шесть амбаров для склада посуды и материалов. Я там был перед... перед смертью вашего батюшки. «Вот так дела. Значит, на заводике и оборудование имеется?» А это уже совершенно другой расклад. Естественно, мы станем совершенно ничего не смыслили в стекольном производстве, но и дарить такое добро Потоцкой тоже не собирались. Я покосилась на подругу и поняла, что в её светлой головушке тоже идёт мыслительный процесс. Она щурилась, двигала бровями и складывала губы трубочкой. Прошу простить меня за то, что напомнил о печальном событии. Похоже, Головин решил, что мы очень расстроены. «Нет-нет, всё в порядке». Мы улыбнулись ему как можно приветливее, и я сказала, «Завтракать пора». После завтрака барин отбыл, пообещав, что обязательно на днях навестит нас, а мы с Таней помчались к огороду. Аглая Игнатьевна была занята приготовлением клубничной наливки, и за нами никто не следил, что оказалось очень кстати. Как только мы добрались до конца огорода, из кустов жимолости вылез Ванька, и, деловито сплюнув сквозь зубы, недовольно протянул. «Что ж вы, барыш, недолго-то так? Измаялся ждать вас. Сижу и гадаю. Неужто передумали уже в табор идти? Всё, не увидать мне медведя в портках». «Не плюйся», — Танька отвесила ему подзатыльник. «Вещи принёс?» «Принёс», — мальчонка полез в кусты и достал оттуда большой узел. «Вот, только это вернуть надо». Я ведь стащил их у Акулины. Она настирала мужикам своим, а я с верёвки прямо и стащил. Если бы заметил кто, мне бы таких тумаков надавали. Вы бы мне монетку-то подкинули, а, барышни? Подкинем, не переживай. Я кивнула на узел. Давай, хвались. Мальчонка развязал его и горделиво приосанился. Вот, а! Перед нами лежали две рубахи-косоворотки, с простой вышивкой на горловине, холщовые штаны, лапти и два старых картуза с мятыми козырьками. «А где ж ты лапти взял, горюшка?» Я приподняла один за веревку, которая вроде бы называется «обора». «Они же с дырами!» «Лапти я в сарае взял. Они там, почитаю, уж как с прошлой Пасхи лежат», проворчал Ванька. «А мне что, новые вам сплеть надо было?» Зато я анучи приволок. Мы с Таней тяжело вздохнули и, свернув вещи обратно в узел, пошли переодеваться.